Глава 14. Дождавшись, пока все не рассядутся, я вновь заговорил. Так что там с настоящим телом моей сестры? Она сейчас находится в одном из гостевых домов под постоянным наблюдением наших целителей. 3 дня назад Екатерина впала в кому, и никто не может ничего мне сказать по этому поводу. Сама же я попробовала достучаться до её сознания, но не смогла пробиться. Кто-то установил там слишком сильные блоки. Уже без всяких улыбочек заговорила Маринеттоньца. Значит, она впала в кому после того, как ей изъяли её подчинение. Вот только из-за чего? Неужели она сама не хочет жить подобным образом? Неужели роль послушной собачонки Маринетоньцы нравилась ей больше? Да и блоки, о которых говорит Юнхуа, могла поставить только сама сестра. сделать подобное, не имея личного контакта, просто невозможно. По крайней мере, я бы не смог провернуть подобное через разум марионетки. Но ничего, думаю, она изменит своё решение, когда я восстановлю её тело. Божественная энергия обязательно должна мне в этом помочь. Думаю, Софа не будет против поделиться со мной энергией. Когда я смогу увидеть её и забрать? В любой момент после наших переговоров, совершенно спокойно ответила Инхуа. И что Она даже не будет пытаться вернуть обратно столь ценный кадр. Их-то это всё слишком странно. Тогда давайте поскорее покончим с этим. А вы очень нетерпеливый князь, совсем как ваш отец, сказала марионеточница, окинув меня оценивающим взглядом. Для чего эта встреча? Почему на ней обязательно должны были присутствовать я и Софа? Говорить-то китайцам, что Софа является моей сестрой, я не стал. Это знание может оказаться слишком опасным не только для Софьи, но и для меня. А мне бы пока разобраться с текущими проблемами. Скаже честно, это была не моя инициатива. В детали плана меня не посвящали, а просто приказали сделать подобным образом. Да что она за бред несёт? Кто может приказать члену императорского рода, да к тому же ещё очень сильной марионеточнице? Кого она вообще будет слушать? И кто это был? спросила, явно что-то понявшая Валентина Николаевна. В сегодняшнем мгновении от неё от Солосова. Для меня было очень странно, что Софоа первым делом не начала расспрашивать об отце. Она же так хотела его спасти. Я видел, как она переживала за него, когда просила помочь в его поисках, а сейчас не упомянулась об этом и словом. Ты можешь мне помочь? обратилась ко мне Юнхуа. В этом месте я не могу пользоваться своими возможностями. Но я чувствую, что ты способен касаться силы. Каким образом тебе это удаётся, я даже не представляю. Просто сделай, как я тебе скажу, и вы сразу всё поймёте. Посоветовавшись со остальными, мы пришли к выводу, что сейчас Юнхуа не может представлять для нас никакой опасности. На всякий случай я отчатал из её спутника всю энергию, отчего они все как один начали брыдагозить. Но Мария Неточница быстро их успокоила, сказав всего пару фраз на китайском. Дальше под управлением Юньхуа я проник в её разум. Провернуть это оказалось довольно просто. Защиты отсутствовало от слова совсем. Никаких ловушек, как я сперва опасался, там не оказалось. Я практически сразу нашёл то, о чём говорила мне марионеточница. В пространстве её подсознания, помимо дверей, находился очень странный объект просто нереальных размеров. Он занимал с собой добрую треть всего обозримого пространства. какой-то кокон или что-то вроде того. Моей задачей было открыть этот кокон. Хотя Хин Хуай и сказала мне, как это сделать, я всё равно провозился с ним очень много времени. Так а когда наконец мне удалось сделать это, я сперва не поверил тому, что произошло. Но долговляться мне не пришлось. После открытия кокона меня практически сразу вышвырнуло из сознания. Теперь даже уже не знаю чего. Привет, дочь. заговорила Юнхуа немного изменившимся голосом Тётям, Стеслав и ты, Василий. Инициатором этой встречи был я. Все сидели молча и смотрели на китайскую ведьму. Сейчас я был полностью согласен с этим прозвищем. Просто сделать то, что провернула она, может только настоящая ведьма. Простому человеку, пусть даже и владеющему способностями маренеточника, это не под силу соединить в собственном разуме два подсознания. которые остались полностью независимы друг от друга и не утратили своей индивидуальности, было просто нереально. А потом на меня не слышал даже во время обучения в ВШЭР. Вот только это знание породило множество вопросов, на которые я надеялся получить ответы сейчас же. Но меня опередила Софа. Что ты несёшь, старая дрянь? Немедленно говори, где мой отец? Начала заводиться сестра. Всё же она не выдержала и дала волю своим эмоциям. После подобной выходки со стороны Марины-яточницы Нанася просто не знала, что на самом деле произошло у Разима Юнхуа, что я помог ей сделать. Сидит перед тобой, и если ты сейчас же не успокоишься, то я попрошу Петю провести с тобой пару уроков хороших манер где-нибудь на полигоне в Светлом. Как это было в тот раз, когда ты облела посла Османской империи с одыжимым Гашкафроски. Гаркнула на софу Юнхуа, ударив ладонью по столу. От этого замерли абсолютно все, даже суровый дядька который уже хотел кинуться на софу за оскорбление своей госпожи. Сама софа сидела и просто хлопал глазами, не в состоянии произнести хоть слово. Хотя чему я удивляюсь? У меня у самого, наверняка, была точно такая же реакция, когда я наконец смог открыть кокон и выпустить наружу сознание императора. Сейчас с нами действительно разговаривает император, подтвердил я подлинность говорившего. Его сознание сейчас в разуме Юньхуаин. Больше я ничего я не мог вам сказать, так как и сам ничего не знаю. И не успел толком разобраться, как это вообще возможно. Мой голос в повисшей тишине прозвучал довольно пугающе. "Здесь вам поможет Юн", сказал император. "Но если я сейчас уступлю ей место, то тебе снова придётся вытаскивать меня из того кокона. Вместе мы не можем находиться и управлять её телом одновременно. Так что, если захотите, она обязательно вам всё расскажет, как только займёт моё место. Для начала хочу вам сказать, что моё физическое тело погибло 9 лет назад. Примерно через месяц после уничтожения рода Лопахиных в то время я уже находился при смерти и о моём состоянии знала только Юн и несколько целителей, находящихся под её подчинением. Мои противники в правительстве воспользовались подходящим моментом и убрали род Лопахиных с политической арены страны руками Шуваловых. Каким-то образом они прождали, что я собираюсь сватать к третьей дочери Райдана, Екатерине Кирилла, если кто не знает, это младшая из моих сыновей. А моих планах знали лишь три человека: я сам, Райдан и Кирилл. Как вы понимаете, на тот момент я не мог ничего предпринять. Меня не было в стране больше 3 месяцев. В это время империя фактически управляла тётя Валя. Бабушка кивнула головой и постаралась отвести от меня взгляд. Выходит, это при её правлении империи Шувалову удалось уничтожить мой род. И я совершенно точно помню, что Дмитрий Викторович говорил мне, что перед проведением ритуала, предложенного Распутиным, Он просил императора позаботиться о Васе, если что-то пойдёт не так. И сделал он это за несколько дней до своей смерти, словно уже знал, что должно произойти. Помешался в разговор Гриша. Сейчас я слышал это в первый раз в жизни. До этого момента Гриша почему-то не рассказывал об этом. Действительно, Дима просил меня об этом. Но это было за несколько месяцев до моей поездки в китайскую автократию. За несколько дней до своей гибели я просто физически не мог с ним разговаривать. Мой энергетический каркас начал процесс самораспада. В этот момент я практически превратился в овощ, вместе с возможностью пропускать через организм энергию и утратил возможность к восстановлению и исцелению. Целители в этом случае оказались полностью бессильны. Ты, Василий, родился с подобной проблемой. Вот только отец всё же смог помышно излечиться. А мне помогла остаться среди живых моя любимая Юн, распулся молодой император. Как же сложно было красивую женщину воспринимать как мужика и общаться с ней подобным образом. В то время мне пришлось управлять страной несколько месяцев, всячески отбиваясь от нападок политических противников Алексея. Ни одна из спецслужб не могла сказать, куда исчез император и где он сейчас находится. Я уже собиралась объявлять о его смерти и возводить на престол Юру. Заговорила Валентина Николаевна. Подготовка к этому началась в тайне ото всех. Даже сам Юра толком ничего не знал. И вот, когда всё было практически готово, объявился Алексей в сопровождении ещё нескольких очень важных персон, которые пропали примерно в одно время вместе с ним. Как раз в это время хуюны появилась кукольница, которая смогла создать наши марионетки. Вот правда, к управлению страны с того момента меня уже практически не допускали. Я оказался пленником в разуме своей любимой Поэтому убейте нас. Последние слова император выкрикнул и, вскочив, попытался перепрыгнуть через стол и вцепиться в меня. Вот только он не успел. Инхуа успела раньше перехватить контроль над телом. "Да мы вы прекрасно понимаете, что Алексей не в себе", сказав это, Инхуа рассмеялась. Практически всё сказанное им правда, за исключением того, что он стал моим пленником. "Ах ты дрянь, отпусти отца!" Усов, в отличие от императора, Вполне получилось перемахнуть через стол и налететь на марионеточницу. А от реагирует на её бросок не успел никто. Даже суровый старик, готовый в любой момент броситься в бой, сейчас просто смотрел с открытым ртом на то, как шестнадцатилетняя соплячка лупит по щекам его госпожу. Но ступор этот продлился недолго. И уже через мгновение мне пришлось рубить хемостазис, чтобы спасти жизнь этой дурёхе. Переговорные все застыли за исключением меня. Софо сидела сверху над обдаюнхуа. занесённой для удара рукой. В нескольких сантиметрах от её глаза было лезвие концентратора, брошенного стариком. Совсем рядом с ними индюк начинал создавать какую-то технику, да и остальные члены китайской делегации не собирались просто так сидеть. Мои же спутники, за исключением Гриши, не выказывали никакой тревоги. Они даже не тянулись к силе, движили так уверенно, что у меня всё под контролем. Конечно, это очень льстит, но всё же нужно быть более осторожными. Тем более, они же столько прожили, и должны понимать, что ошибку может совершить абсолютно любой человек. Пока действовал хроностазис, и оточил Софу и забрал концентратор себе, заодно попробовал его активировать, пустив тонкую струйку силы, как обычно делал со своими клинками. Вот только ответка кинжалом мне совершенно не понравилась. Я ощутил исходящую от него ненависть, направленную конкретно на меня. После этого щенок приложил меня к чему-то очень похожему на электрический разряд. Скажу прямо, очень неприятное ощущение. Интересно, Ахидари Тадаши имеет такую же противоположную систему. Решив больше не рисковать, просто положил концентратор на стол рядом со стариком, который для того, чтобы совершить этот бросок, скочился со стула, опрокинув его на пол. Перед тем как вернуть нормальный ход времени, заключил всех спутников Юнха в коконы из жёстких щитов. Думаю, их вполне хватит, чтобы сдержать силу готовящихся ими ударов. откачивать из них энергию я не стал просто из вредности. Пускай поймут, после того как их техники ударят по ним самим, что в этой переговорной только я решаю, кому можно пользоваться силой, а кому нет. В этом я оказался совершенно прав. Как только хроностазис исчез, индюк бросил свою технику, а женщина и парень уже подходили к решению создания своих. Вот только они передумали их применять, увидев, как пламя, сорвавшееся с рук индюка, вернулось обратно. И полностью заполнило собой пространство размером примерно метр на метр, уйдя в потолок, который, к слову, оказался выполнен из какого-то совершенно негорючего материала. В том месте остался лишь тёмный след и всё. Даже не включилась противопожарная система, которую я заметил на потолке. Как только спало пламя, я рассчитывал увидеть обгорелую тушку индюка, но вместо этого перед нами предстал совершенно непострадавший мужик. Даже одежда на нём осталась целой. Это явно говорило о его силе. минимум первый ранг. Раз так быстро смог сориентироваться в изменившейся обстановке и растянуть покров, ещё и на одежду. Он что-то закричал на китайском, обращаясь к старику, который в свою очередь никак не мог понять, каким образом Софа оказалась рядом со мной. "Успокоились", раздался с пола властный голос Ин Хуаин, начавший подниматься на ноги. Свои слова она продублировала и на китайском. После этого её сопровождающие с видимой неохотой спустили силы. Особенно сложно это сделать было Нику. Он буквально весь трясся от ярости. С нашей стороны буянила только Софа, но я сейчас держал её достаточно крепко, в случае даже если она вырвется, мне не составит труда её обездвижить. Единственная возможность отпустить твоего отца это уничтожить его сознание навсегда, выплюнул из себя Юнхуа. Ты готова пойти на это, девочка? Я? Нет. Сейчас она преобразилась кардинальным образом. из прекрасной весёлой женщины, на которую просто приятно смотреть, в старую брюзжащую каргу. Я даже не знаю, в чём причина подобного изменения. Максимуму чуло добилась Софа своей выходкой. Это растрепало марианниццы волосы, допомяло да её одежду. Есть ещё одна возможность, шёпотом себе под нос произнёс я. На все присутствующие отлично расслышали мои слова и ждали продолжения. Можно уничтожить ваше сознание. отдафыло тело в полное распоряжение императора. После этих слов моя энергия через поглотитель уже начала вливаться в Нэсу, которая атаковала разум Инхуа Ин. О подобном мы договорились с ней заранее. Если начнётся какое-нибудь дерьмо, первым делом мы обезвреживаем Маринетт Ченцу и её же оружием. Убивать Инхуа будет слишком опрометчиво с нашей стороны. Банально имея в заложниках Маринетт Ченцу из рода Ин, возможно добиться очень многого от китайской автократии. Сейчас мне приходилось не только работать в качестве батарейки для Инесы, но ещё и экранировать её связь с Маринеттенцей, что было в несколько раз сложнее. Это была единственная задача, на которой я сейчас был сосредоточен, совершенно не в силах сделать что-либо ещё. Восстановив ночной ты, тут же спали и спутники Юнха оказались свободны. Они сразу же попытались напасть на меня, определив как главную ударную силу. Вот только мои спутники тоже не спали. Бабушка схлестнулась с женщиной Все тело, которое окутало голубое свечение, Гриша с Индиком, Арсений с Порталистом, которому решил помочь молодой парень. Когда Выдов нанёс удар по старику, концентраторы, которые уже были готовы сорваться с рук, один предназначался мне, второй Инессе. Но даже если бы не вмешался Мстислав Родионвич, нас бы прикрыла Софа. Правильно оценив обстановку, она коснулась руками моего лица, начав делиться энергией и одновременно создала вокруг нашей четвёрки щит. который гарантированно защитит нас от любой атаки. Сейчас я утратил контроль над поглотителем, поэтому не мог ничем помочь своим. Как только Инесса нанесла удар, маринеттонче сразу же застыла, глядя на меня стекленевшими глазами. Инесса сейчас вела бой в подсознании одной из сильнейших маринеттонче этого мира. На её месте должен быть я, но в времени на создание подходящего конструкта у нас просто не было. А Инесса, молодец, поняла меня сразу, да и остальные не сплоховали. Вокруг творился настоящий ад из сталкивающихся стихий, но я мог только наблюдать. Виннерс что-то явно пошло не так. Её лицо исказилось гримасой боли, и в следующую секунду переговорную накрыло сильнейшей пси-волной, которая гарантированно выбила из сознания всех, угодивших под неё. Какое-то время я пытался сопротивляться вырвавшейся силе, но дотолго меня не хватило. Слишком много сил я отдал Инае. Очнулся я от того, что кто-то гладил меня по голове. Частота совершенно неразборчивая.